Глава 17. Белая вода и три сестры Великих озер. В 17 часов 31 минуту 18 ноября 1958 года дежурный станции береговой охраны США в порт Вашингтон, что расположен на западном берегу озера Мичиган, услышал на служебном канале радиотелефонной связи УКВ среди десятков голосов тревожное слово «Mayday». По положению Международной телефонной конвенции 1927 года оно обозначало сигнал бедствия. Усилив громкость своего передатчика, дежурная станции огласил эфир в радиусе 200 миль словами. «Всем молчать! Это береговая охрана США! Немедленно освободите 51-й канал! Это сигнал бедствия! Это сигнал бедствия! Уйдите с 51-го канала!» Тут же в наушниках наступило молчание, прерываемая лишь музыкой из радиоприемника, стоявшего, видимо, близ передатчика УКВ, который кто-то забыл выключить. Теперь сотни радиооператоров на постах береговой охраны США, разбросанных по берегам Великих Озер, застыли в напряжении. Вскоре они услышали «Мэйдэй! Мэйдэй!» Это балкер Карл Брэдли. Наше место приблизительно в 12 милях юго-западу от острова Гал. Нас постигла большая беда. Все, кто принимали 51-й канал, услышали и крик другого человека. Он звучал тише, поскольку последний, видимо, находился в 2-3 метрах от радиотелефонного аппарата. «Ребята, бегите!» «Берите жилеты! Хватайте жилеты!» Через несколько секунд опять раздался твердый, но уже торопливый первый голос. «Мэйдэй!» Это Карл Брэдли. Около 12 миль юго-западнее острова Гал. Очень сильное волнение. Судно разламывается. Мы переламываемся пополам. Мы тонем. Мэй. Это были последние слова, услышанные американцами и канадцами на 51-м служебном канале связи вечером 18 ноября 1958 года, который вписал в историю судоходства Великих Озер еще одну мрачную страницу. Прежде чем начать разговор об этом исключительном происшествии, расскажем немного об особенности гидрометеорологических условий плавания по Великим озерам. Здесь все не так, как в обычных соленых морях, и даже не так, как в океанах. Начнем с того, что моряки, попав в осеннее время с Атлантики на озера, вначале начинают страдать морской болезнью. Их просто укачивает на непривычной для них короткой и резкой волне. Погода здесь очень изменчива. На одном и том же озере одновременно можно наблюдать и штиль, и шторм. Ветер меняет направление непредсказуемо. Часто отмечаются линейные шквалы, дующие с противоположных сторон. Один канадский яхтсмен из Милуоки рассказывал мне, что на озере Мичиган дым из труб рудовозов, идущих в пределах видимости друг друга, относит в разные стороны. Он убеждал меня в том, что две яхты на расстоянии не более полумили одна от другой могут идти под спинакерами «For the wind в разные стороны. Сложна здесь и система течений, часто находят туманы, нередко возникают водяные смерчи, проносятся грозы, можно наблюдать и миражи. Что же касается штормов, то по своей силе они не уступают бурям в Атлантике. Скорость ветра достигает здесь иногда 80 миль в час, а высота волн 10 метров. Нередко на озерах наблюдаются так называемые приливные волны, высота которых доходит почти до 17 метров. Но наиболее опасные явления на Великих озерах – белая вода и три сестры. Но об этом позже. Помимо всего этого, морякам, впервые попадающим с океана на Великие озера, приходится сталкиваться с целым рядом вещей, которые могут сбить их с толку. Вместо морских миль 1852 метра, расстояние здесь измеряют статутными милями 1609 метров. Причем выражение «узел» подразумевает «статутную милю в час». Здесь свои правила плавания и своя грузовая марка, которая по своему виду совсем не похожа на международную грузовую марку. Поскольку граница между Канадой и США проходит по средней части каждого, кроме озера Мичиган, из озер, в профессиональном языке водников Великих Озер встречается немало французских морских терминов. Транспортники, говорящие на английском языке, используют озерную лексику. Например, они никогда себя не называют моряками, это слово они заменяют словом «озерники». А моряков, плавающих за шлюзами Святого Лаврентия, величают неизменно – соленниками. На Великих озерах нет понятия «идти на север» или «идти на юг». Там говорят «идти вверх» или «идти вниз». Выражение «выходить в море» заменено фразой «идти в плавание. Если же озерное судно выходит в рейс за пределы Святого Лаврентия, о нем говорят, что оно идет в соленую воду или идет на побережье. Если английские моряки торгового флота слово «капитан» обозначают термином «мастер», исключая случаи личного обращения к капитану, когда произносят его фамилию. Все озерники говорят только «кэптон». Термин «рулевой», который в английском морском флоте обозначается словом «хелсмен» или «кватермастер», на Великих озерах почему-то заменен словом «уилсман». А обычное английское понятие «палубный матрос» – deckhand словом уочман – «сторож». Английский термин «гэнгвэй», который переводится на русский язык как «трап», вообще не применяется. Он заменен словами «лестница» и «сходня». Терминологии судостроительных терминов, которые употребляются на Великих озерах, несведущему человеку просто можно запутаться. Например, левый борт, порт-сайт, здесь именуется как борт свистка, whistle-сайт. Главная палуба, main deck, зовется спардеком, а грузовая палуба, cargo deck, будет звучать как tank top, верх танка. И, наконец, самое удивительное это то, что озерники никогда не употребляют по отношению к своим судам, пусть даже балкерам длиной четверть километра. Термины судно – vessel и корабль – ship. Эти слова уже более века назад заменены словом лодка – boat. Причем у их лодок нет ни носа, бау, ни кормы – стерн, а есть передний конец – forward end и задний конец – after end. Странно, но факт. Грузовая марка судов, плавающих на Великих озерах и по Святому Лаврентию, отличается от международной грузовой марки. Значение букв на ней AB – Американское бюро судоходства SW в морской воде, FW – в пресной воде, MS – в середине лета, S – летняя марка, 16 мая, 15 сентября, I – переменные сезоны, 16 апреля, 15 мая и 16 сентября, 31 октября, W – зимняя марка. До 1927 года самым большим судном на Великих Озерах считался американский рудовоз «Лимойн». Его длина составляла 633 фута. Он за один рейс мог перевести 17 173 тонны груза. В начале 1927 года на озерах построили более крупный, саморазгружающийся универсальный балкер. Он был длиннее на 5 футов и 9 дюймов и мог принять в свои трюмы 18 114 тонн груза. Назвали его «Карл Д. Брэдли». С его сигнала бедствия мы и начали рассказ. В 10-х числах ноября 1958 года это судно вышло с грузом известняка из порта Роджерс-Сити, расположенного на западном берегу озера Гурон, и пройдя пролив Маккинак, прибыло в порт Баффингтон, близ Чикаго, на озере Мичиган. Это был 46-й по счету рейс Карла Ди Брэдли в навигацию 1958 года, за который он прошел по великим озерам 27 тысяч миль. Судно могло стать на зимний отстой в Чикаго, но владелец Балкера, компании Bradley Transportation Line, входившая в стальную корпорацию США, решила, что Карл Ди Брэдли будет зимовать в порту свои приписки. Роджерс Сити, на озере Гурон, где станет на капитальный ремонт. Навигация на Великих Озерах уже заканчивалась, так как наступил ноябрь, самый тяжелый и опасный месяц в году для плавания в пресных морях, ибо в ноябре на Великих Озерах начинается время штормов. Некоторые, как уже говорилось по своей силе, не уступают зимним штормам Северной Атлантики. Итак, Балкер Карл Д. Брэдли, один из самых больших судов Великих Озер, проплававший без серьезных аварий 31 год, по решению владельцев должен был совершить в ту осень еще один рейс – в Затон на зимний отстой и капитальный ремонт. А ремонт этому судну давно был необходим. Дело в том, что за две недели до описываемых событий Балкер наткнулся близ Седервилла на камни и сорвал с днища лист обшивки. Судно поставили в док, приклепали новый лист и заодно осмотрели подводную часть корпуса. После осмотра стало очевидно, что набор корпуса «Балкера» необходимо тщательно укрепить, сменить многие листы на днище и сделать новую внутреннюю обшивку грузового трюма. Подсчитали, что все это обойдется в 800 тысяч долларов. С 1954 года судном командовал Роланд Брайан, 52-летний ветеран Великих Озер, начавший плавать на рудовозах с 14 лет. 17 лет он прослужил штурманом и последние 7 лет плавал капитаном. Брайан слыл отличным судоводителем. На его уважали, и он гордился придуманным им самим девизом. Постоянная бдительность – цена безопасности. Капитан был холост. После его гибели некая вдова Флоренс Херт опубликовала в Чикагской газете письмо, которое она получила от Брайана. В нем говорилось. Судно страшно потрепано штормами. Жду не дождусь, когда его поставят на ремонт. Как выяснилось позже, в другом письме своему другу Кену Фаунту капитан Брэдли сообщал, «Корпус плох. Берегу судно, как младенца. Всем твержу, будьте осторожны», — сильно помял корпус у Седервилла. В родном порту Брэдли Роджерс-Сити ходили слухи, что на рудовозе в трюме некоторые переборки полностью проржевели, что из одного отсека через них можно было заглянуть в другой. Члены экипажа судна рассказывали своим близким, что во время последних штормовых балластных переходов с юга на север, на дно трюма ведрами осыпалась ржавчина, что балластные цистерны постоянно текли, что в тоннеле грибного вала вода не убывала менее чем на полметра, из-за чего все время приходилось держать работающими водоотливные насосы. Однако владельцы судна были иного мнения о своем детище. Они считали, что ничего страшного не произойдет, если судно сделает еще один рейс. Ведь с момента своего основания компания Bradley Transportation Line не потеряла ни одного судна. Все юрдовозы и балкеры, по мнению экспертов Американского совета безопасности, считались самыми надежными и безопасными грузовыми пароходами во всем мировом торговом флоте. Брэдли прошел освидетельствование сурвейеров британского регистра Ллойда и береговой охраны США. Те и другие выдали капитану судна свидетельство на годность к плаванию. Последний осмотр балкеров в доке при замене содранного листа обшивки все же убедил владельцев не испытывать судьбу и поставить его к следующей навигации на капитальный ремонт. Но сейчас капитану Роланду Брайану надлежало выйти в рейс. Уже второй день на фалах сигнальной мачты управления береговой охраны США в порту Баффингтон были подняты флаги штормового предупреждения. Такие же флаги оповещали судоводителей на сигнальных мачтах всех портов, расположенных по берегам озера Мичиган. Суда, которые не успели закончить навигацию, остались у причалов, заведя на берег дополнительные швартовы. А те, что оказались в это время на озере, спешили в ближайшие порты и убежище. Капитан Брайан хорошо знал характер штормов на Великих Озерах. Осенью шторм достигает наибольшей силы за три дня и утихает еще через три дня. Но приказ есть приказ. И в 18 часов 30 минут 17 ноября 1958 года, в понедельник, Брэдли, отдав Швартовы, вышел в рейс. Он шел в балласте. Для обеспечения необходимой остойчивости в балластные танки-балкеры налили 9000 тонн воды. Экипаж судна выходил в рейс с приподнятым настроением. Все были рады, что идут на всю зиму в родной порт, увидят родных и близких, с которыми через 5 недель отпразднуют Рождество. Только трое из экипажа Брэдли были жителями берегов озера Мичиган, все остальные уроженцами Роджерс-Сити. Наступил вторник, 18 ноября. Балкер шел с попутным юго-западным штормом. Волны достигали 8-метровой высоты. Корпус судна испытывал жестокие удары волн. Вода заливала верхнюю палубу. К полудню грузовик приблизился к верхнему берегу озера Мичиган. Он шел по обычной трассе, которая проходила в 20 милях от побережья штата Висконсин. Вообще-то плавание проходило обычно. За свою долгую жизнь судно не одну сотню раз попадало в шторм. Капитан встречал на озерах волны и побольше. Через задние окна рулевой рубки ему открывался вид на огромную грузовую палубу и кормовую надстройку. Жилой дом механиков и кочегаров. Брайан видел, как на волнении изгибается длинная палуба Брэдли. Судно, как говорят кораблестроители, начинало дышать. Это не удивляло капитана, ибо он знал, что все большие рудовозы строятся с расчетом на определенный изгиб корпуса на волнении – Так же как небоскребы возводятся с учетом действия силы ветра, и их верхняя часть отклоняется от вертикальной оси в противоположной стороны с амплитудой в 2-3 метра. Капитан старого клепаного рудовоза понимал, что при такой жестокой качке внутри корпуса начали стрелять заклепки, соединяющие листы обшивки. Ему хорошо было известно, что в шторм на судах подобного типа при слишком больших изгибах корпуса срезанные заклепки, словно пули, вылетали из своих гнезд, и после штормового перехода матросы на дне трюма иной раз собирали их в целое ведро. В 17 часов 15 минут, когда по счислению с правой скулы Брэдли должен был открыться архипелаг Бивер, огражденный с юга рифом Болдер, капитан Брайан, следуя установившейся практике, послал в Роджерс-Сити в адрес представителей компании «Брэдли Транспортэйшн Лайн» радиосообщение, в котором указал, что намерен поставить судно к причалу в 2 часа ночи. Всего один час нужно было Брэдли, чтобы обойти острова Бивер и сделать поворот вправо в сторону пролива Маккинак, открывающего вход в озеро Гурон. Если бы судно обогнул архипелаг, оно бы ушло из зоны столь большого волнения. Острова оказались бы надежным прикрытием от юго-западного шторма, проносившегося над озером Мичиган со скоростью 65 миль в час. Но судно не успело обогнуть острова Бивер. Внезапно скорость ветра увеличилась до 80 миль в час, волны стали еще выше. Ровно в 17 часов 31 минуту стоявший на вахте старший помощник капитана Элмер Флеминг, матрос рулевой Роберт Стив и практически не покидавший ходовую рубку капитан Роланд Брайн, почувствовали резкий крен на левый борт и услышали громкий металлический скрежет со стороны кормы. Обернувшись, они сквозь залитые водой окна рулевой рубки посмотрели на 150-метровую палубу, освещенную грузовыми люстрами. Их охватил ужас. Кормовая часть «Балкера» по длине примерно третья часть всего корпуса задралась вверх и накренилась на правый борт. Было ясно, что судно переламывается. Капитан Брайан передал машинным телеграфам «стоп» и нажал на кнопку сигнала аварийной тревоги. Прошло около 20 секунд. Снова раздался уже более громкий скрежещущий звук ломающегося металла. Но судно заметно поднялся над водой, кормовая часть палубы опустилась до самой поверхности воды, а сама корма задралась еще выше. Именно тогда Брайан приказал Флемингу передать пауковой связи «Мэйдэй», и пока старпом говорил по телефону, в рубке услышали скрежет металла в третий раз. Корпус судна средней частью провис еще больше. Капитан Брайан схватился за рычаг судового гудка и дал сигнал «семь коротких и один длинный гудок», что по местным правилам означало «покинуть судно». Тут же раздался страшный грохот, средняя часть палубы ушла под воду, и судно разломилось на две части. Офицеры из рулевой рубки с ужасом увидели, как две части корпуса, который только что еще представлял мощный клепанный рудовоз длиной почти 200 метров, разъединились. Расстояние между ними с каждой секунды увеличивалось. Флеминг бросил уже бесполезную переговорную трубку у КВ. Он знал, что питание на аппарат перестало поступать, поскольку оно подавалось парогенераторам с кормы. Не прошло и трех минут, как носовая часть Брэдли опрокинулась на левый борт и пошла ко дну, задрав вверх форштевень. Когда под воду стала уходить кормовая часть рудовоза, над бушующим озером прокатился чудовищный гул. Это взорвались паровые котлы, внезапно залитые холодной водой. Больше половины членов экипажа, включая Флеминга, оказались среди 10-метровых ледяных волн Мичигана. Почти все, кто успел выскочить из двух надстроек разломившегося рудовоза и прыгнуть за борт, были в спасательных жилетах. Обе половины судна погрузились в воду, и теперь среди разбушевавшегося озера в сумерках ненастного дня светились лишь 5-6 огоньков спасательных кругов, сброшенных на воду командой. Из всех судов в это время, находившихся в плавании на озере, ближе всех к месту катастрофы был грузовой теплоход ФРГ «Крисчан Сартори», где там около 4000 тонн. Его вахтенный штурман в 17 часов 40 минут заметил на горизонте отблески красных фальшфееров и доложил об этом капитану. Капитан теплохода Мюллер, бывший командир подводной лодки, немедленно изменил курс и направил свое судно в сторону, где были замечены фальшфееры. Включив приемник УКВ на служебном канале, он узнал, что затонуло большое судно, и людям, оказавшимся в воде, нужна срочная помощь. До места, где погиб Брэдли, было всего 4 мили, и при нормальной погоде дойти туда германский теплоход смог бы за 15 минут. Но при разыгравшемся шторме немцы сумели прибыть к месту катастрофы лишь через 4 часа. Включив прожекторы, моряки начали поиск людей. Живых они не нашли. Среди вон были замечены плававшие дождевик желтого цвета и цистерна, которую, видимо, выбросила на поверхность воды из чрева рудовоза взрывом котлов. Мюллер передал в эфир о находках и сообщил, что, по его мнению, красные фальшфейеры, которые он видел, подавали спасшиеся с Брэдли, уже будучи на плотах. Наступила ночь. Шторм на озере продолжал свирепствовать. В порту Шарлевуа, ближайшем к месту гибели Брэдли, где была база береговой охраны США, волны с грохотом разбиваяся пирсы, Вздымали к ночному небу мириады ледяных брызг. При порывах ветра пена от вон долетала до фонаря маяка. Время от времени над озером проносились снежные заряды. При ясной погоде днем из окон спасательной станции поста береговой охраны США в Шарлевуа всегда отчетливо просматривались острова Бивер. Место гибели Брэдли, указанное по радиотелефонной связи Флемингом, находилось в 12 милях юго-западнее острова Гал, входящего в архипелаг Бивер. От гавани Шарлевуа до него было 47 миль. Но сейчас, во время этого ненастья и закон спасательной станции, ничего нельзя было увидеть на горизонте. Огромные белые волны озера при ураганном ветре со снежными зарядами не позволяли различить, где кончались верхушки водяных валов и где начиналась гряда свинцовых облаков. Как только был получен сигнал бедствия Брэдли от причала поста береговой охраны США в Шарлевуа к месту происшествия, направился спасательный моторный вельбот. В нем находились три человека, но пройдя среди пляшущих вон всего 4 мили, спасатели вынуждены были повернуть назад. Мотор Вильбота оказался слабым и не мог противостоять водяной стихии Мичигана. В 18 часов 30 минут на поиски людей из Брэдли вышел сан мощный 60-метровый теплоход, своего рода помесь ледокола с путейским тендером. Им командовал капитан-лейтенант Гарольд Матт. В 23 часа Сан-Дью и однотипное с ним судно под названием «Холли Хок» прибыли в указанную по УКВ Флемингом точку координат. Там они увидели Кристиана Сартори. Все три судна с включенными прожекторами начали вести поиск людей. Утюже озера зигзагообразными курсами. К этому времени над ними уже кружил поднявшийся в воздух с аэродрома города Траверс-Сити военный самолет-амфибия типа Альбатрос, сбрасывая на парашютах ракеты. Шторм не унимался. На отмелях Лейсинг... Метеостанция зафиксировала силу ветра 62-64 мили в час. Температура воды озера была 4-2 градуса Цельсия. Воздуха минус 5 градусов Цельсия. Спасатели на своих постах на берегу озера в напряженном молчании прослушивали эфир, ожидая результата поиска. Они слышали переговоры спасателей трех судов. Их насторожила реплика немецкого капитана Мюллера. «За 6 лет плавания по Великим озерам я ни разу не видел столь больших волн». Лишь на рассвете 19 ноября вертолет, поднятый в воздух с аэродрома Траверс-Сити, заметил на поверхности разбушевавшегося озера пустую спасательную шлюпку и недалеко от нее оранжевый деревянный плотик, на котором было два человека. В 9 часов 7 минут капитан Сандью радировал. Подняли с плота двух спасшихся, 71 градус, 5,25 мили от острова Гал. В течение того дня спасателям удалось выловить 17 плававших по поверхности озера трупов. Их тела доставили в Шарливуа, где родные и близкие погибших могли их опознать. Еще одно мертвое тело подобрал с воды теплоход «Трансантария». Снятые с плота двое спасшихся – старший помощник Элмер Флеминг, 42 года, и матрос-рулевой Фрэнк Мейс, 26 лет. До того, как попасть на борт Сандью, они 14,5 часов провели на плоту размером 2,5 на 3 метра среди 10-метровых ледяных волн. Их доставили в госпиталь, где они и поведали о подробностях катастрофы. Когда разломившаяся пополам носовая часть рудовоза стала опрокидываться, обоих сбросила с крыла ходовой рубки в воду. Перед этим оба надели спасательные жилеты и, на их счастье, поблизости плясал на волнах кем-то из команды отданный с плод. плот. С плота Флеминг и Мейс видели, как с правого борта кормовой части судна команда пыталась спустить на воду спасательный бот. Из-за сильного крена эта попытка не удалась. Позже выяснилось, что спасательный бот левого борта, оказавшись на воде, был, видимо, волнами сорван со шлюп балок, когда кормовая часть рудовоза начала погружаться. Потом корма судна задралась и с обнаженными грибным винтом и пером руля вертикально ушла под воду. Через несколько минут к плоту подплыл 20-летний матрос Гарри Строзелесский и 25-летний матрос Денис Меридит. С наступлением ночи Флеминг, взявший на себя командование платом начал пускать красные фальшфейеры, аварийный запас которых 12 штук имелся на плоту. Он выпустил в небо 11 зарядов, оставив один на случай, если пройдет какое-либо судно. И одно судно ночью действительно подошло близко к плоту, до него было метров 100, но когда Флеминг попытался запустить последний фальшфеер, тот не зажегся, так как его заряд уже залило водой. Четверо на плоту испытывали нечеловеческие мучения от пронизывающего ледяного ветра и таких же волн, которые ежеминутно накрывали их с головой. Люди мертвой хваткой держались оцепеневшими руками за ограждение плота, чтобы не оказаться за его бортом. Каждого не один раз смывало волнами, и им с невероятным усилием удавалось вновь взобраться на плот. Единственное спасение от ледяной могилы. Четыре раза волны смывали с плота матроса Меридита. На пятый раз он, уже совсем окоченевший и обессилевший, не смог доплыть до плота, который ветром унесло от него метров на 10. Перед рассветом матрос Страдзелевский, измученный неравной борьбой с волнами, начал заговариваться. Он потерял не только силы, но и надежду. Несмотря на отчаянные попытки Флеминга и Мейса удержать его на плоту, он прыгнул в ледяную воду. Перед этим в течение долгих часов он вдохновлял своих товарищей, предупреждал их криком об очередной надвигающейся волне, убеждал их, что вот-вот должна подойти помощь, и всех их скоро спасут. И вот самый молодой матрос не выдержал. В госпитале Фрэнк Мейс, отец троих детей, сказал репортерам газет. «У меня не было ни малейшего сомнения в том, что нас найдут, если мы только сможем продержаться на плоту ночь. Я все время молил Бога о нашем спасении. Вначале я впал в отчаяние, когда почувствовал, что волосы на голове у меня обледенели, корка льда покрыта и моя куртка. Но я все время был уверен, что пока мы на плоту, утром нас наверняка обнаружат». Через 14 часов, с момента, как переломившийся Брэдли скрылся в волнах, двое оставшихся на плоту, отнесенные волнами и ветром на 20 миль от места катастрофы, увидели берег. Это был остров Высокий, в архипелаге Бивер. Через полчаса их подняли на борт Сандью. Хотя состояние спасенных было весьма тяжелым, оба заявили, что они не хотят, чтобы их вертолетом отправили на берег в госпиталь, что решили остаться на борту и принять участие в поисках своих товарищей. Позже выяснилось, что теплоход «Трансантарио» подобрал с воды не труп, а живого человека. Им оказался Гарри Стразелевский. Его заметили благодаря оранжевому цвету спасательного жилета. В нем еще теплилась жизнь. По рации был вызван с берега вертолет, на котором выразил желание лететь известный в Канаде и США 79-летний врач-хирург Фрэнк Лабон. Но перед тем, как он спустился с вертолета по веревочному трапу на борт «Трансантарио», матрос скончался. Итак... С Карла Ди Брэдли было спасено всего двое из 35 членов его экипажа. Тела 15 человек обнаружить так и не удалось, видимо, они ушли на дно озера вместе с рудовозом, не успев выбежать на верхнюю палубу, или оказались в воде без спасательных жилетов. Спустя неделю после гибели рудовоза в Чикаго началось официальное расследование причин. История судоходства Великих озер насчитывает немало катастроф. Здесь гибли суда от взрывов паровых котлов и пожаров, шли на дно в результате столкновений, пропадали без вести, погибали в шторм. Американский историк Уильям ратиган в книге «Кораблекрушение и спасения на Великих озерах» сообщает, что только за 10 лет с 1840 по 1850 год в результате взрывов паровых котлов на судах погибли почти тысячи человек. Самыми трагическими катастрофами на озерах из-за пожаров на судах считаются гибель пароходов Эри 9 августа 1841 года, Феникс 21 ноября 1847 года, Гриффит 17 июня 1850 года, Ниагара 24 сентября 1856 года и Сиберт 9 апреля 1868 года. К числу наиболее тяжелых случаев столкновений судов следует отнести к катастрофу 20 августа 1852 года парохода «Атлантик» погибло 250 человек, и 8 сентября 1861 года парохода «Леди Элджин» погибло более 300 человек. С большим числом человеческих жертв во время шторма затонули пароход «Алпена» 16 октября 1880 года на озере Мичиган и пароход «Азия» 14 сентября 1882 года. Самое большое несчастье на Великих Озерах случилось 9 ноября 1913 года, когда с юго запада обрушился небывалый для этого края ураган. Тогда погибло 71 судно, общим ножом четверть миллиона тонн и стоимостью более 100 миллионов долларов. Стоимость же погибшего имущества исчислялась в 40 миллионов долларов. Число человеческих жертв составило несколько тысяч. Но это было давно. Сейчас же речь шла о гибели современного и причем самого большого судна на Великих Озерах. Почему судно, проплававшее 31 год и выдержавшее... За время своей эксплуатации сотни сильнейших штормов переломилось пополам, это был главный вопрос, на который общественные страны и родственники погибших членов экипажа Брэдли требовали ответа. Публика хотела знать, почему на современном судне, в нарушении правил Международной конвенции об охране человеческой жизни на море, был всего один спасательный плот. Газеты писали, что спасательные плоты можно спустить на воду буквально за 2-3 секунды, разобщив глаголь «гакцепного найтова». Спуск же на воду громоздких спасательных ботов при создавшихся условиях оказался невозможным. Как это ни странно, но на Брэдли действительно имелся всего лишь один спасательный плод, так же как и на рудовозе Колгейт, который затонул во время шторма в 1913 году. Вначале владельцы погибшего судна высказали предположение о том, что якобы оно во время шторма наскочило на ненанесенную на карту подводную скалу и, повредив набор днища, переломилось на волне. Весной до 1959 года, как только с озера Мичиган сошел лед, американские гидрографы тщательно обследовали дно озера по трассе последнего рейса Брэдли. Выяснилось, что никаких подводных скал или резко выступающих каменных пиков там нет. С помощью гидролокаторов на дне озера нашли и само погибшее судно. Обе половины его корпуса лежали на грунте на расстоянии около 100 метров одна от другой, на глубине 365 футов, в 6 милях от рифа Болдер. Обследование обеих половин корпуса судна подводными телевизионными камерами не дало ответа на вопрос, почему Брэдли переломился. Съемки показали, что несущие конструкции корпуса – киль, стрингеры и палуба – просто переломлены. В заключительном протоколе Следственной комиссии по гибели Брэдли говорилось, что причиной катастрофы явилась стихия Великих Озер. Что судно, оказавшись на вершинах двух гигантских волн носовой и кормовой частями корпуса, прогнулось серединой, что привело к появлению трещин в несущих конструкциях днищего набора и верхней палубы. По всей вероятности, указывалось в протоколе экспертов, такая ситуация повторилась в течение 2-3 минут, трижды или четырежды, после чего корпус судна разломился пополам. В последних строках следственного заключения подчеркивалась опасность появления на Великих озерах так называемой «белой воды» в ноябре. Я не знал, что такое белая вода Великих озер, пока случай не свел меня с очевидцем этого феномена. Летом 1962 года, спустя 4 года после этой катастрофы, в Советский Союз из США и Канады прилетела делегация специалистов-водников, возглавляемая Джорджем Херши, владельцем крупной транспортной компании «Нового Орлеана». За 2 месяца пребывания в нашей стране американцы подробно ознакомились с крупными гидросооружениями, каналом имени Москвы и Волга Волгодоном, побывали на многих реках, на Байкале, в портах Москвы, Киева и Ленинграда. Мне тогда пришлось работать с этой делегацией в качестве переводчика. «Однажды во время знакомительного рейса по озеру Байкал, когда задувал свежий ветер, я попросил главного инженера канала, Святого Лаврентия, Риса Хэррила, рассказать о штормах на Великих Озерах. Что такое белая вода и почему она оказалась причиной гибели такого громадного судна, как Карл Брэдли?» – спросил я американца. «У нас на озерах применяется совсем иного рода шкала степени волнения». В ней 74 балл считается пределом, что соответствует 9 международным баллам и 12 баллам шкалы силы ветра по Бофорту. Это и есть белая вода. То есть, когда вся вода озера кажется белой, как гребни волн, ответил мне старый гидротехник. Что же касается Брэдли, то ему суждено было погибнуть раньше или чуть позже. Я хорошо знал это судно, как его капитана Рональда Брайана. Брэдли просто переэксплуатировали. Он был стар, корпус страшно износился. Это судно всегда перегружали сверх всякой нормы», – продолжал свой рассказ Хэрил. «Потом он заметил, что шторм, который застиг Брэдли, нельзя отнести к числу жесточайших штормов, и гибель рудовоза в тот день была единственной катастрофой на озере Мичиган. Ноябрьский шторм 1958 года – это пустяк по сравнению с легендарным ураганом, который обрушился на Великие озера в ноябре 1913 года», – сообщил мне Хэрилл. Рассказ о катастрофе Брэдли американец закончил так. «Гибель этого судна у нас в Америке, да и в Канаде». Наделало много шума. Владельцы рудовоза предложили семьям погибших выплатить 700 тысяч долларов, но по всем судебным искам им пришлось заплатить почти 10 миллионов. Переломившееся судно поднимать не стали, так как подсчитали, что выручка за металлолом составит всего 80 тысяч долларов. Ходили слухи, что с судном на дно ушли 100 тысяч долларов, которые Рональд якобы хранил в судовом сейфе. Я точно знаю, что таких денег у него никогда не было и быть не могло. У нас в Америке есть поговорка. Когда все виноваты, значит никто не виноват. Вот так и получилось здесь. В катастрофе были виноваты и судовладельцы, которые, заведомо зная, что судно опасно эксплуатировать, решили послать его в этот штормовой рейс. Виноваты и сурвейеры береговой охраны США, и регистра Ллойда, что выдали этому старику свидетельство на годность к плаванию. Виновен и сам капитан, что не переждал шторм в порту. Вот и обвинили в гибели Брэдли белую воду. Закончил Рис Хэрилл. Теперь настало время рассказать и о трех сестрах Великих Озер. Приблизительно за полгода до трагедии с Брэдли американцы построили на верфи штата Мичиган еще более крупный балкер-рудовоз Эдмунд Фитджералд. Его регистровый тоннаж составлял 13 623 тонны, грузоподъемность 25 175 тонн, длина 222,5 метра, осадка в полном грузу 8 метров. По своим размерам это судно считалось предельно большим для прохождения всех шлюзов Великих Озер, включая семь шлюзов Святого Лаврентия, открывавших путь в Атлантический океан. Эдмуд Фиджералд, стоимостью более 4 миллионов долларов, принадлежал северо-западной взаимной страховой компании жизни штата Милуоки, которая сразу же после спуска судна на воду на реке Руж передала его под фракт колумбийскому управлению транспорта Оглбея Нортона. Войдя в строй, Эдмунд Фиджералд установил новый рекорд по перевозке максимального объема груза железной руды за один рейс. Считаясь самым совершенным и большим балкером Великих Озер, Эдмунд Фиджеральд с каждым рейсом приносил значительную прибыль своим владельцам. Прошло 10 лет успешной эксплуатации, и владельцы решили пересмотреть проект судна. Они пришли к выводу, что столь огромный балкер может принимать на борт на 2-3 тысячи тонн руды больше. В 1969 году Эдмунд Фиджеральд прошел капитальный ремонт. Его корпус усилили дополнительными поперечными связями, а в носу установили подруливающее устройство. После этого Управление береговой охраны США выдало его владельцам свидетельство о том, что Балкер может перевозить не 25 175 тонн руды, а 27 500 тонн, то есть на 2325 тонн больше. В этом свидетельстве была сделана оговорка, что в полном грузу осадка Балкера увеличивается на 3,5 фута по отношению к проектной. В ноябре 1973 года Фиджералд, под командованием капитана Эрнста Макс Орли, совершая очередной рейс с грузом руды, из озера Верхнее к южному берегу озера Гурон попал в сильный шторм. Гигантское судно, пробиваясь сквозь восьмиметровые волны, испытывало сильную килевую качку. Оно буквально скрипело по швам. Бывший второй штурман Фиджералда Ричард Орчелл в своих воспоминаниях рассказывает об этом шторме. Мы видели и чувствовали, что корпус рудовоза извивается, словно змея. Когда очередная большая волна накрыла рулевую рубку, Макс Орли, обернувшись ко мне, сказал «Знаешь, это начинает меня просто пугать». Прошло еще два года сверхинтенсивной эксплуатации Балкера с перегрузкой в каждом грузовом рейсе более чем на метр против его проектной осадки. И вот… В 14 часов 50 минут 9 ноября 1975 года Эдмунд Фиджералд под командованием капитана Максерли отошел от причала порта Сьюпириор в Дулуте на озере Верхнее в свой очередной рейс на Детройт. В его трюме находилось 52 432 миллиона фунтов, 26 216 тонн, токанита, руды железистых кварцитов, содержащих до 30% железа. Эта руда вулканического происхождения имела форму небольших тяжелых шариков. Груз считался потенциально опасным для перевозки его навалом. Ввиду исключительной сыпучести, он во время качки мог внезапно переместиться в трюме и, сыпавшись на один борт, оказаться причиной опрокидывания судна. На утро следующего дня капитан сообщил в правление компании координаты и сказал, что на борту все благополучно. Наступила ночь 10 ноября. С ней налетел шторм. Скорость ветра достигала 52-57 миль в час. Капитан Макс Орли о нем знал, поскольку за несколько часов получил по радио от Национальной службы погоды штормовое предупреждение. Этот рейс Фитджеральд совершал из порта Сьюпериор совместно с большим рудовозом Артур М. Андерсон, который шел за ним в 10 милях. Капитан Макс Орли связался с капитаном этого судна Джесси Купером по рации и обсудил ситуацию. Поскольку шторм обрушился с северо-запада, оба судоводителя решили сойти с рекомендованного маршрута южной трассы озера и изменили курс на северо-восток, чтобы оказаться под прикрытием высокого канадского берега. В осеннее время на озере Верхнее это считалось нормальной практикой. Шторм продолжал набирать силу. Максерли попросил капитана Купера определить по его радиолокатору скорость Фитджералда. При этом он сообщил, что по его определению высота волн достигла 8 метров и судно начинает испытывать сильную бортовую качку. 15 часов 30 минут того дня Макс Орли второй раз вышел на связь с Артуром М. Андерсоном и передал Куперу, что у него волной снесло два дефлектора, трюмных вентиляторов и часть рейлингов грузовой палубы, а из-за попавшей в трюм воды рудовоз получил постоянный крен на правый борт. Капитан фиджералда рассчитывал найти убежище от усиливавшегося шторма в заливе Whitefish, в котором начинаются шлюзы Солт-Сент-Мэри, открывающие путь в озеро Гурон. До этого залива оставалось 17 миль час хода при нормальной погоде, но сейчас скорость ветра уже достигала 65 миль в час, а высота волн разъярившегося озера 10 метров. После, во время следствия, метеорологи ближайшие к месту происшествия станции дали показания, что в это время скорость отдельных порывов ветра составляла 87 миль в час. В 16 часов 20 минут Фиджералд исчез из поля зрения Андерсона из-за снежных зарядов. Теперь его место могли наблюдать лишь на экране индикатора РЛС. Около 19 часов капитан Фиджералда еще раз запросил по радиотелефону Купера и сообщил ему, что крен не выравнивается, хотя водоотливные насосы работают на полную мощность. Судно получило повреждение, какое он не сказал. Макс Орли при этом сообщил, что сбавит ход, чтобы Андерсон, он был намного тихоходнее Фиджералда, приблизился к его судну на всякий случай. Капитан Фиджералда, радиолокатор которого, видимо, из-за попадания воды на волноводы вышли из строя, запрашивал, находившийся вблизи суда о навигационной информации. Случилось так, что радиоавтомаяк при входе в залив Whitefish, подававший сигналы на вход в шлюзы Salt St. Mary, обесточился и не работал. На запрос Максарли по радиотелефону откликнулся капитан шведского морского судна Аварос Седрик Удвард. Позже, на следствии, он заявил, что Макс Арли говорил ему, что судно принимает на палубу очень много воды. Крен увеличился, и через палубу перекатываются такие высокие волны, которых он никогда не видел. Он еще говорил что-то о каких-то дефлекторах, но английский язык не родной мой язык, и я его не понял. Еще я четко слышал, как он крикнул кому-то в сторону. «На палубу никого не пускать!» Дал позже свои показания шведский капитан на суде. Последняя связь по УКВ с Фиджералдом состоялась в 18 часов 30 минут, когда вахтенный штурман Андерсона спросил капитана Максерли. «Ну, как вы там с вашими проблемами?» Тот ответил. «Пока держимся». «Ну и прекрасно. Окей», — ответили с Андерсона. «Мы запросим вас позже». Помехи от высоких волн и снежные заряды сильно ухудшали картину на экране индикатора РЛС Андерсона. Эхосигнал от Фиджералда с трудом усматривался. В 19 часов 10 минут он исчез совсем. И хотя через 20 минут кончились снежные заряды, Фиджералд не виден был и на горизонте. На запросы по УКВ и радио он не отвечал. Последнее место, где его наблюдали по локатору Сандерсона, было впереди, по курсу этого судна на 9 миль. В 16 милях от мыса Уайтфиш. Капитан Купер тут же дал экстренное сообщение о случившемся в управлении береговой охраны США. Продолжавшийся на озере Шторм не позволил немедленно начать поиски исчезнувшего судна. Лишь 23 часа в воздух поднялись военные самолеты с баз США и Канады. Из Солт-Сент-Мэри вышли спасательные суда. На утро следующего дня, 11 ноября, факт гибели балкера Эдмунд Фиджералд был установлен. В указанном капитаном Андерсона месте с самолетов увидели огромное расплывшееся пятно всплывшего мазута. Спасательные суда подняли с воды три пустые спасательные шлюпки. Их весла и несколько кругов с названием судна. Ни живых людей, ни трупов обнаружить не удалось. Само судно нашли только весной на 1976 года с помощью подводных съемочных телекамер. Переломившееся на три части, оно лежало на грунте на глубине 530 футов. Носовая часть стояла на ровном киле. В 50 метрах от нее вверх килем лежала кормовая часть. Рядом валялись груды шариков железистых кварцитов, токаниты, которые составляли груз рудовоза. В средней части балкера обнаружено не было. Видимо, когда груз из нее высыпался, течение отнесло ее в сторону, и она затонула в другом месте. Мнения экспертов Следственной комиссии, которая приступила к своей работе буквально на следующее утро, разделились. Работа этой комиссии закончилась лишь летом 1976 года, когда были изучены фотографии, сделанные подводным роботом. Они свидетельствовали, в обшивке носовой части судна, ниже его ватерлинии, имеется несколько пробоин. Видны повреждения на лобовой стенке носовой надстройки. На верхней палубе носовой части рудовоза, в сторону кормы, к месту перелома, не достает нескольких люковых крышек. Часть оставшихся крышек погнута, некоторые коминксы также погнуты и имеют трещины. Днище кормовой части судна цело, без каких-либо вмятины и трещин. Грибной винт и руль целы и на месте. Что касается спасательных шлюпок и автоматических надувных плотов, по подводным снимкам было очевидно, что те и другие волной смыло за борт. В ходе работы следственная комиссия установила, что командовавший судном капитан Эрнст Максерли был опытным судоводителем, который из своих 59 лет 41 год проплавал на Великих озерах, Получив капитанский диплом в 1938 году. Фиджералдом он командовал три года, приняв его от капитана Питера Палчера. Старший помощник капитана Джон Маккарти также имел капитанский диплом. Все штурманы и механики судна считались квалифицированными специалистами. Причем все судоводители Балкера, начиная с капитана, имели дипломы лоцмана первого класса для проводки судов любого тоннажа на Великих Озерах. Команда судна обладала опытом плавания и знала свое дело. Члены Следственной комиссии удостоверились, что погрузка Балкера в порту Сюпиор прошла нормально, что судно приняло на борт 26216 тонн груза, на 1284 тонны меньше, чем указывалось в его свидетельстве, что погода стояла умеренная и судно вышло из порта, развив полный ход. Как уже говорилось, после модернизации судна в 1969 году владельцы получили разрешение перевозить на нем 27500 тонн, что уменьшало высоту надводного борта на 3,5 фута. 1,2 метра. Эксперты высказали несколько предположительных причин гибели судна. Представители управления береговой охраны США, которые весной на 1975 года провели очередное переосвидетельствование рудовоза и выдали новый сертификат на годность к плаванию, заявили, что они не усматривают в действиях капитана и экипажа судна какой-либо ошибки или упущения, и не видят в его гибели косвенной вины со стороны какой-либо организации, имеющей непосредственное отношение к эксплуатации судна. Эксперты, представлявшие эту организацию, высказались весьма странно. Причина гибели Эдмонда Фиджералда точно определена быть не может. Эксперты от Ассоциации перевозок на Великих Озерах, организации, состоящей главным образом из судовладельцев и эксплуатационников, вменили катастрофу в вину капитану Максерли. Он, по их мнению, забыв о том, что осадка судна на 3,5 фута больше, штормуя близ острова Карибу, коснулся днищем грунта. Вода проникла в трюм, что при создавшихся условиях привело к потоплению рудовоза. С этим мнением согласился один из представителей Управления по безопасности плавания. Он заявил, касание грунта привело к непреодолимому и прогрессирующему общему затоплению грузового трюма и к полной потере плавучести, из-за отсутствия которой судно, войдя носом в стену воды, уже не смогло всплыть. Другие эксперты Следственной комиссии, представители того же Управления по безопасности плавания, пришли к иному мнению – Судно затонуло из-за того, что обрушившиеся на верхнюю палубу рудовоза 10-метровые волны разрушили часть стальных люковых крышек, которые имели дефект в конструкции или были неправильно задраены, и что судно пошло ко дну из-за большого объема, попавшей в трюм воды. Представитель Союза водников, входящего в Международный союз моряков, принимавший участие в следствии, первым высказался о первопричине катастрофы. Вопрос о том, как в трюм судна попала вода, через поврежденное люковое закрытие или через пробитое днище, никогда не получит истинного ответа, который бы нас всех удовлетворил. Непрекращающиеся дебаты уводят нас в сторону от одного главного вопроса – вопроса о перегрузке судна. Всем хорошо известно, что Фитджералд являлся одним из рудовозов на Великих Озерах, которому в 1969 году разрешили грузиться на 3,5 фута выше грузовой марки, предусмотренной его проектом. Зная силу шторма, разыгравшегося на озере Верхнем 10 ноября 1975 года, можно со всей уверенностью предполагать, что уменьшенная на 3,5 фута высота надводного борта способствовала тому, что судно принимало на верхнюю палубу огромный объем воды. Его мореходность значительно ухудшилась, а лишний груз привел к перенапряжению в конструкциях корпуса. Видимо, силой волны с рельсов был сорван грузовой кран для открывания крышек и отдельные люковые крышки, что дало воде доступ в трюм. В то же время я не отрицаю того, что из-за увеличенной осадки во время качки судно могло пробить днище на каменистом мелководье близ острова Карибу. Уже во время второго расследования причин катастрофы Фитджералда, которая проводилась в Вашингтоне комиссии Конгресса США, всплыл вопрос о пересмотре грузовой марки на Великих Озерах. Оказалось, что комиссия по расследованию аварии Управления береговой охраны США еще в 1969, 1971 и 1973 годах настаивала на утверждении дополнений к правилам грузовой марки для Великих Озер, но руководство береговой охраны США отказалось их утвердить. Во время работы второй следственной комиссии Конгресса США Был заслушан доклад сурвейеров, которые проводили очередное плановое обследование Фиджералда за две недели до его гибели. Выяснилось, что на несущих балках комингса четырех люков были обнаружены трещины и сколы, которые намечалось заварить во время очередного ремонта на 1976 году. Число сторонников версии, что вода завела трюм рудовозе сверху через поврежденное люковое закрытие, увеличилось. Вспомним и переговоры капитана Фиджералда по радиотелефону с Андерсоном и Аваросом. Они свидетельствовали, что Максарли ни словом не обмолвился о касании грунта у острова Карибу, и если бы это было так, и он понял, что днище его судна пробито, он наверняка посадил бы его на мель этого острова. По Максарли ясно указал, что волной срезало дефлекторы двух вентиляторов. Эксперты подсчитали, сколько воды могло через их отверстие поступать в трюм, и сколько ее откачивали насосы, пущенные на полную мощность. Оказалось, что работы насосов вполне было достаточно, чтобы плавучий судно оставалось на прежнем уровне. Вспомнили, что в 19 часов капитан Фиджералда сообщил Куперу о возникшем крене и полученном повреждении корпуса. Что это было за повреждение? Эксперты высказали мнение, что его мог нанести сорванный с рельса в грузовой тельферный кран или смещенная волной стальная люковая крышка. Не исключена возможность, что штормуя, Фиджералд принял на себя удар какого-нибудь плавающего предмета больших размеров. Экспертов Следственной комиссии Конгресса США удивлял еще один странный факт. Не обнаружили ни одного трупа. Их не нашли и в течение трех следующих лет. По этому вопросу высказался некий Адам Забинский, один из ветеранов Великих Озер. Он сказал, я считаю, что в момент гибели судна весь его экипаж находился во внутренних помещениях двух надстроек. Шторм не позволял выйти на открытую палубу, чтобы попытаться спустить на воду шлюпки. Все произошло мгновенно. Люди ушли на дно с судном. Председатель Ассоциации перевозчиков по Великим Озерам Паул Тримбл высказал наследствие мнение о причине гибели экипажа. Он был убежден, что если бы команда вовремя надела спасательные жилеты, дело выглядело бы иначе. Часть людей могла бы остаться в живых. Температура воды в озере в это время была плюс 10 градусов Цельсия. На вопрос, как представлялась гибель Фиджералда капитану Андерсона, Джесси Купер ответил, «Теряя плавучесть из-за попавшей в трюм воды...» Фиджералд сделал нырок носом, зарылся в большую накатившуюся на него волну и, получив постоянный дифферент на нос из-за перемещения воды и груза в трюме, уже не смог больше выпрямиться. Судно камнем пошло ко дну. Когда Следственная комиссия Конгресса США заканчивала свою работу, слово попросил человек, не входивший в ее состав. Это был известный на Великих Озерах капитан Лайл макдональд который проплавал по ним из своих 60 лет 53 года. В Вашингтон он приехал без всякого приглашения, чтобы лишь высказать личную точку зрения по поводу катастрофы. Он выступил с такими словами. «Господа, я удивлен тому, что во время вашей работы никто из вас ни словом не обмолвился о трех сестрах, феноменальном явлении озера Верхней. В день гибели Фиджеральда погодные условия оказались таковы, что через нерегулярные периоды времени на поверхности озера начали образовываться эти знаменитые три сестры. Три идущие одна за другой волны». Больше по своей высоте на треть предыдущих. Они могли быть выше 10 метров. Первая сестра, накрывшая носовую часть судна, могла иметь массу в 10 миллионов фунтов. И этого в течение 20 секунд, пока она не переместилась к корме, оказалось достаточным, чтобы Фитджералд получил дифферент на нос, равный примерно 15 градусов. По инерции, имея ход, рудовоз со сместившимся в трюме грузом продолжал свой курс на дно. Могло быть и по-иному. Фиджеральд справился с первой сестрой, взошел на нее, нос его оголился и провис. Судно непомерной длины оказалось на трех волнах, между которыми в двух местах получился прогиб корпуса, и он переломился сразу на три части. Все три части стали погружаться на дно. Среднюю часть корпуса, груз руды, из которой высыпался, когда она приняла наклонное положение, не нашли, ибо облегченная она была отнесена куда-нибудь в сторону и затонула в другом месте. Груз сместился мгновенно. «Ведь вы знаете, что у Фиджералда в трюме не было ни одной поперечной переборки», – закончил свое выступление Макдональд. Выступление старого водника понравилось. Феномен трех сестер произведет должное впечатление на общественной страны, так же, как в истории с Карлом Ди Брэдли прозвучало выражение «белая вода». И хотя комиссия сделала некоторые выводы об увеличении норм безопасности плавания гигантских рудовозов, причина катастрофы, как и предыдущая, была фактически объяснена так называемыми действиями непреодолимых сил стихии. По-прежнему в погоне за сверхприбылью продолжают перегружать суда, а главное – строить эти огромные рудовозы без разделения трюма на водонепроницаемые отсеки. Гиганта Гигантомания у американских строителей уже давно вошла в моду. На Великих озерах появились так называемые «тысячефутовики», рудовоза длиной 1000 футов. Еще до гибели Фиджералда в навигацию на 1972 года вступил в строй рудовоз «Стюарт Корт» додвейтом 59 тысяч тонн, водоизмещением 74 тысячи тонн. Больше, чем у Ямато. 65 тысяч тонн водоизмещения. Самого большого в истории кораблестроения линкора, потопленного американцами в 1945 году. При длине 305 метров судно имеет ширину 40 метров, высоту борта 14,6 метров, осадку 8,5 метра. В качестве силовой установки на судне установлено 4 двигателя мощностью по 3700 лошадиных сил, вращающие два винта регулируемого шага, которые обеспечивают скорость 13,9 мили морские в час. Маневренность повышена за счет четырех подруливающих устройств. Этот гигант может плавать только внутри Великих озер, кроме озера Онтарио. Его габариты не позволяют ему проходить шлюзы Уэлландского канала, идущего в обход Ниагары. Ширина камер шлюзов солт Сет мэри всего на 5 футов, полтора метра, больше ширины рудовоза. Любопытно, что судно строилось на двух верфях, нос и корма с машинным отделением в Паскагоэле, Состыкованные вместе они своим ходом прошли по Миссисипи 2900 миль, прибыли на Великие озера, а средняя часть грузовая длиной 815 футов строилась в Литтоне на озере Эри. Грузовая часть сочленена из 17 секций с индивидуальной балластной системой, в ней 9 трюмов, снабженных 17 люковыми закрытиями. Никто, пожалуй, не может дать стопроцентную гарантию, что это судно, попав в белую воду, не окажется на трех сестрах и не переломится.